Глава 22 вторая «Виды серой башни» Вы наносите значительный урон малому элементалю воды Вы наносите фатальный урон малому элементалю воды Малый элементаль воды рассеем Вы победили малого элементаля воды Стихийное создание Девятая ступень силы стихии воды Получен малый знак стихии Одна штука Получено малое сведоточие энергии мага Одна штука Получено личное воплощение атрибута воды, одна штука. Получен личный знак навыка ледяная капля, одна штука. Захвачено малое состояние стихии молниеносность, одна штука. Захвачено сущность стихии воды, одна штука. Элементаль воды стихийное создание. Получено символов стихий, одна штука. Этот элементаль уже восьмой по счету на моем пути и первый из которого выпал трофей на состояние стихий. «Возможно, это связано с тем, что с девятой ступенью силы сталкиваюсь впервые. Остальные противники до седьмой не дотягивали. Первого я тогда весьма переоценил, он оказался жалкой четверкой». «Да, амфитеатр действительно богат на могучих противников. Но это не радует. Даже с моей запредельной мерой порядка количество трофеев невелико. Никогда не выпадает два или больше на одной позиции». Уверен, будь я прежним нулевкой, мог здесь озолотиться за один день, уничтожая самых мелких элементалей. Но сейчас все куда хуже, и потрошу их по минимуму. Впрочем, жаловаться глупо. Даже сейчас мне выпадает щедро. Все ведь познается в сравнении, а сравнение показывает, что конкурентам до меня далеко. По статистике, обычному ученику надо прикончить несколько десятков элементалей ради одной сущности стихий. Того самого трофея, за который при сдачу полагается 10 баллов поощрения. А мне их уже 4 штуки выпало. И это за 8 слабых элементалей, При том, что я даже охотиться не начал. Я просто шагаю к серой башне и уничтожаю все, что подворачивается по пути. Точнее, уже не шагаю, а бегу, снижая скорость а лишь ради поединков. Я, конечно, не высокого мнения о способностях Дорса, Но надо признать, что силы упорства заносчивому здоровяку не занимать. Такой действительно способен альбом стены прошибать. А потому может оказаться, что не все преграды на его прямом пути настолько непреодолимы, как мне кажется. В одном уверен, амфитеатр ему придется обходить. Речь не о названии яруса, а о конкретном здешнем объекте. Собственно, именно это сооружение и дало название месту. Очень уж оно колоссальное, доминирует над всеми прочими постройками центрального района заброшенного города. Высота наружных стен не рекордная, порядка 35 человеческих ростов, но стены с обратным наклоном нависают над прилегающими улицами. Каким бы ты ни был скалолазом, по гладкому камню в таких условиях взбираться ох как непросто! Следовательно, Дорс может сунуться в один из сходов и там его ждет сюрприз в виде грандиозной неприятнейшей ловушки. Погибнуть в ней сложно, а вот время потеряет неизбежно. Даже если не попадется и догадается отступить, придется ему поискать обход. А это сложно, ведь амфитеатр тянется больше, чем на километр, и с двух сторон к нему примыкают своего рода лабиринты в лабиринте, где нет простора для обходных маневров, зато хватает алименталей. Там на путях миграции тоже приходится огибать колоссальную преграду. Поэтому Дорсу повстречается не один десяток агрессивных созданий. Тоже удобное место для охоты. Но надо учитывать, что амфитеатр мешает не только мелким тварям. То есть велик риск нарваться на что-то серьезное. Да и ловушек там столько, что даже опытные охотники предпочитают не соваться. В общем, путь Дорс выбрал не лучший. Но и мне медлить нежелательно. Нельзя недооценивать даже самого глупого противника. Посмеялся ему в спину, и на этом достаточно. А лучше переоценил. Если район возле выхода походил на скопище жилых кварталов, здесь простиралось пространство, застроенное чем угодно, но не особняками или многоквартирными зданиями. Низкие приземистые дома тянулись на сотню с лишним метров при ширине не больше десятка. Казармы? Производственное помещение? Непонятно. Забираться в них ради изучения нет смысла. Крыши провалены, перегородки почти рассыпались копаясь в этом хламе, потеряю время и не найду ничего полезного. Нет сомнения, что здесь ни одно поколение охотников поработало, вычистив руины от всего ценного. Если заниматься поисками, так это надо дальше идти к серой башне из-за нее. Уже отсюда с открытых пространств можно разглядеть вдали отдельные сооружения, почти полностью затянутые густой дымкой. Дымка — это опасно. А еще опаснее туман, визуально от нее не всегда отличимый. В тумане обожают скрываться те, кого принято называть туманниками. Обычные ученики в подробности не вдаются, им достаточно знать, что туманники – это очень опасно. Но я ведь не обычный, и потому заранее изучил вопрос. Всего на сегодня известно семь атрибутов стихий – земля, вода, огонь, воздух, свет, тьма и пустота, с которой не все просто. Мелкие элементалии, родственные им создания, как правило, несут в себе признаки лишь одной стихии. Создание посерьезнее комбинирует две и более. И чем шире их коллекция, тем они опаснее. Особняком идет пустота. Особая стихия, носители которой опасны даже в тех случаях, когда не обладают ничем иным. В случае комбинации твари пустоты даже на относительно невысоких ступенях способны доставлять неприятности самым умелым охотникам. Все носители пустоты обладают некой загадочной уязвимостью, не позволяющей далеко и надолго выбираться из тумана лабиринта искусников. Но надо помнить, что туман — явление непостоянное. Его области могут сохраняться в неизменных границах неделями, а могут непрерывно мигрировать, причем с немалыми скоростями. Также он способен зарождаться где угодно и когда угодно, даже в самых, казалось бы, безопасных районах и вместе с ним мгновенно могут появиться создания пустоты. Лабиринт — одно из немногих мест, где реализована возможность обзавестись стихийной шестеркой, и одно из единичных, которых раз-два и общался, где доступна пустота. То есть здесь доступен полный набор полноценного боевого мага. Но те, кому довелось сразиться с туманниками и позже оставить в книгах воспоминания, В один голос заявляет, что было бы лучше, достанься равнинной империи, местечко поскромнее. Мало того, что пустота опасна, она еще и почти бесполезна. Ее атрибут развивать сложно, потому что он бракованный, растет исключительно с помощью воплощений атрибута пустоты. Универсальные не подходят ни под каким соусом, а добыча оригиналов подразумевает серьезную охоту именно на туманников. Если смелый или безрассудный, в туман тебе путь не закрыт. Заходи, ищи твари, сражайся. Они иногда немногим опаснее обычных обитателей амфитеатра. Но проблема в том, что убив парочку или тройку, ты, скорее всего, привлечешь внимание куда более сильных созданий. Такие монстры обязательно заявятся посмотреть, кто это буянит в их владениях. И они нередко приходят не в одиночку. Затевать в тумане битву скверная идея. На такой переполох обладатели атрибута пустоты способны нагрянуть десятками, сотнями, а то и тысячами. И тогда тебе останется одно — мчаться во весь опор к ближайшему выходу. И надеяться, что успеешь добраться до дверей, а не останешься темным пятном в двадцати пяти шагах от них. Трофеев выпадает немного, ведь мера порядка у охотников несопоставима ниже моей. Всерьез поохотиться невозможно по вышеописанным причинам. Приходится пробираться по опасным районам, выбирать незначительные по площади области тумана, караулить возле них или забираться внутрь, чтобы стремглав выскочить после первой же схватки. Учитывая сложности с доступом в лабиринт, серьезную добычу трофеев пустоты наладить очень сложно. А ее навыки почти во всех случаях жестко завязаны на величину атрибута. Пока не поднимешь его на солидную высоту, толку от них маловато, если не меньше». Огибая очередное излишне вытянутое строение, я замер, уловив вдалеке знакомые отблески: синие, желтые, кофейно-светлые огоньки элементалей. Твари различных стихий перемещались через завал, в который почти целиком превратилось в соседнее здание. Раз, два, три. Одиннадцать элементалей. Это много. Я за все время здесь всего-то восемь повстречал. Куда это они так дружно торопятся? «Да мало ли куда, ведь здесь не лес привычным зверьем, С повадками этих тварей я не знаком. Возник них соблазн догнать, устроить небольшой геноцид. Трофеи лишними не бывают. Но одиннадцать тварей — это серьезно. Нет, я не верю, что такая милость способна мне навредить. Просто жалко время терять. Сама схватка долго не продлится, а вот преследовать шустрых элементалей по завалам даже с моей ловкостью и навыками непросто». Да пусть живут, если так можно выразиться Про их странное существование Я все еще найду У меня уже попутно 4 сущности выпало Если все сдать, 40 баллов насчитают И это я просто на разведке Можно сказать, прогуливаюсь Учитывая, что мой главный конкурент По рейтингу сейчас занимается Поисками пятого угла в районе амфитеатра Я непременно поднимусь По списку на недосягаемые высоты Беги, Эдорс, беги От пустой головы должны страдать ноги Следующая неделя состязаний тоже будет моей. Серой башне посвящался немалый отрывок текста в одной из уважаемых книг. Этот и прочие моменты я прочитал не единожды. Вызубрил дословно, поэтому знал, что сооружение пострадало от сильного термического воздействия, но это его не разрушило, даже наоборот, укрепило, за счет того, что камни-вкладки частично сплавились. По этой причине постройка считается надежной, и забраться на вершину несложно. Зная себе, от самого входа поднимайся по винтовой лестнице от площадки до площадки. На каждом уровне располагается от одного до нескольких помещений. но а ничего интересного там давно уже нет, так что можно не отвлекаться на исследования. Насчет встреч с элементалями в книгах ни слова не говорилось, но я не удивился, разглядев сверху знакомые отблески. Одна из тварей устроилась на лестнице чуть ниже очередной площадки. Запретов для них здесь нет, так что нарваться можно где угодно. В такой встрече нет ничего странного. А вот то, что меня атаковали и издали, это необычно. До сих пор сталкиваться приходилось исключительно в ближнем бою. Расслабился, потерял бдительность. Не сразу осознал, что элементаль не просто поблескивает где-то там над лестницей. Он готовит удар, заранее определив, что кто-то приближается и врезал в тот же миг когда я оказался у него на виду будь на моем месте ту годум досталось бы по полной но я успел разобраться что дело нечисто потому вовремя пригнулся прикрывая ступенями тварь не смогла остановить навык запустила трескучую рос и послепительно голубых рощерков волосы на голове шевельнулись ноги судорожно дернулись когда по ним пробежался электрический заряд но шоковый эффект действовал всего мгновение плюс я избежал прямого воздействия и всерьез меня не приложило вскочив я рванул вперед синеватый шар при виде меня начал раздуваться и вытягиваться изготавливаясь для нового удара а прятаться здесь между прочим негде навыки элементали мгновенно применять способные но только на высоких ступенях это же серьезно мне выглядит похож на знакомую мелочевку я успел Как и до этого, противник скукожился и потерял блеск после единственного удара. Всего-то и требуется приложить их на всю ширину клинка. Тела у твари непрочные, легко пропускают заряженный алхимия металл, после чего сдуваются в считанные секунды. Вот и с этим такое же приключилось. Осталось на ступеньках невзрачное серое пятно, над которым завис синий шарик. Похож на подрагивающий мыльный пузырь размером с мелкий апельсин, чуть подсвеченный изнутри. Я облегченно вздохнул. С этим явлением столкнулся здесь впервые, но намеки на него встречались в паре книг. Тогда я не понял, о чем речь, но путешествие с мастером Тао подарило неожиданные ответы. Там, в осколке мира, после победы, трофеи не сыпались во вместилище так, как я к этому привык. Они оставались над побежденным в похожем шаре. Стоит его потрогать и рассыплется, разбросав содержимое. Здесь, в лабиринте, такое явление тоже отмечается – Просто не во всех случаях. Это главная причина моего желания побродить тут в одиночестве. Опыт осколка жизни показывает, что даже при таком способе начисления трофеев мне выпадает куда больше, чем самому серьезному аборигену. А и ЦАС могли заметить, что мое участие в победе способно принести резко завышенное вознаграждение. Я не готов делиться такой информацией с соседями по комнате. Так что Дор со своими глупыми наездами нарисовался сегодня вовремя. В этом случае порядок ничего не написал, но, судя по внешности Твари и Трофеем, это был элементаль воздуха. Попытка узнать информацию о нем по быстровысыхающим останкам показала, что он достиг одиннадцатой ступени. Это все еще немного, но уже достаточно, чтобы разбрасываться дистанционными навыками. Ну да чем дальше от района выходов, тем выше шанс нарваться на серьезного противника. Если взглянуть в оконный проем, можно разглядеть, как километров трех отсюда туманные участки расширяются до такой степени, что заполняют почти все. Из дымки просматриваются лишь отдельные участки и верхние части высоких сооружений. Не представляю, как там можно передвигаться, и понимаю, почему тот охотник отговаривал нас от состязания. Именно здесь, в окрестностях башни, тумана становится заметно больше. Если по другую сторону от амфитеатра лишь жалкие полоски просматриваются, тут слева всю улицу заволокло, а чуть дальше справа затянуло целый квартал, лишь верхушки зданий проглядывают. Далеко внизу послышался шум. Кто-то, не заботясь о тишине, торопливо мчался по лестнице. Дорс пожаловал. Пора заканчивать с глупым состязанием. Говоря о том, что амфитеатр здесь бесспорный доминант, Я не имел в виду, что ничего выше его нет. Речь шла лишь о габаритных сооружениях. Башня по вертикали побеждала его с разгромным счетом. Отсюда с открытой верхней площадки можно даже центральную часть главного местного сооружения разглядеть. Там должна располагаться арена, но ее тяжело рассматривать из-за непрерывного мельтешения разноцветных сполохов. Та самая ловушка, пройти через которую невозможно. «Высота солидная». «Уж не знаю, сколько здесь ступеней, но могу точно сказать, что говорить надо не о сотнях. Тысяча? Две? Может, даже три, я сосчитать не догадался». Когда Дорс, изрядно запыхавшийся, показался наконец на глазах, я уважительно склонил голову. «Не ожидал, что ты такой быстрый. Поздравляю с почетным вторым местом». Тяжело дыша и, поглядывая нехорошо, противник прошипел. «Засонь свои поздравления туда, откуда тебя родили. Себе засонь!» Грубо, Дорс, слишком грубо. Впрочем, простительно для твоего происхождения. Мое происхождение? Болван, разве ты еще не знаешь, что я из семьи Фрег? Мы Фреги первые после императора, первые! Я покачал головой. Великий порядок, сколько же пафоса я услышал. Пустого пафоса от пустого места. Дорс, уравийских ничтожных кланов, поголовно принято заявлять о первом месте после императора. И чем ничтожнее семейка, тем громче это кричат. «У серьезных семей это считается дурным тоном». «Ты хочешь сказать, что моя семья несерьезная, да?» Чек, признаю же, что ты отродье Гейбов. Ты один из них, так ведь?» Я усмехнулся. «Дорс, так вот почему ты так ко мне липнешь? Неужто серьезно решил, будто я из Гейбов?» «Не разбираюсь в грызне простолюдинов, но, так понимаю, у вас с ними не самые добросердечные отношения». Да мы их истребляем, как бешеных собак. Я не пойму, откуда эти нищие ублюдки достали деньги, чтобы спрятать тебя в школе. Мы ведь их разорили. Хотя чему тут удивляться, если даже Кими сюда пробралась? Кри истреблены, их, считай, нет, но деньги для этой стервочки нашлись. Давай уже, признай себя одним из гейбов. Назовись, не прячься за прозвищем, трус. Дорс, тебе действительно надо учиться, — печально заявил я. Ну нельзя же быть таким тупым. «Ты ведь гейбов знаешь. Они такие же плебейские новариши, как и фреги. Я тебе больше скажу. Часть ваших предков общая. Я не о том, что они когда-то одни рваные штаны на всех делили, хотя случалось и такое. Я о том, что вы были едины, пока не разделились. Вначале продолжали дружить, а потом поссорились из-за темы главенства. Или, скорее, деньги не поделили. Вы ведь всегда были торгашами, а не благородными. Все, что у вас есть, это деньги, купленное за деньги. Я не такой». Когда твои предки в навозе копошились, мои уже были благородными. Давно благородными. Так что извини, но признать себе Гейбом никак не могу. И чтобы закрыть эту тему, добавлю, фрегов я презираю. Наверное, так же сильно презираю, как и Гейбов. Вы называете себя новой аристократией, но ну а мы не считаем вас аристократами. Не все продается и покупается за деньги, далеко не все. Уважение не купишь, можно лишь иллюзию уважения купить. А еще твои родственники любят гонять у побережья на дорогом артефактном кораблике. При этом они часто топят рыбацкие лодки. Им нравятся такие плебейские развлечения. Я же считаю это вульгарным, неблагородным. Ты все понял, Дорс? Я не гейб, и ты мне не нравишься. А еще я тебя победил. Кстати, помаши рукой своим шестеркам. Они, конечно, ничтожны, но у некоторых должно быть развито дальновидение. Это важный навык даже для неблагородных. Пусть порадуется за тебя. Как-никак второе место в состязании. Ты делаешь успехи». Дорс, глядя на меня, глазами быка, заметившего красную тряпку, нехорошо прогудел. «Ты слишком много болтаешь, Чак. Может, наконец скажешь кто-то такой, раз уж так гордишься своим происхождением? Я вот думаю, что ты заливаешь. Будь ты из старой семьи, ты бы о таком не молчал. У Вас, таких древних, почти не осталось, и все вы, те еще снобы. Ну так что? Ну так ничего, Дорс». «Мне глубоко безразлично, что ты думаешь о моем происхождении. Ты проиграл, а потому...» Оборвав речь на середине фразы, я замер, прислушиваясь. Дорс неверно понял причину заминки и насмешливо поинтересовался. «Что, язык проглотил? Не знаю, что еще соврать?» Я покачал головой. «Дорс, ты не просто тупой, ты еще и глухой. Сюда кто-то поднимается». «Кто?» — удивился здоровяк. «Хаос побери, да хоть иногда тупость отключай!» «В состязании нас двое, третьего быть не должно. Так откуда мне знать, кто это?» «Да, Дорс действительно не гений. Но даже у его глупости есть пределы». Ничего больше не говоря, он потянул меч из ножен и уставился на меня вопросительно. «Как бы мы ни противны друг другу, а если прижмёт сражаться, придется вместе». Тоже достав оружие, я кивнул и направился к выходу на площадку, занимая позицию по одну его сторону и указывая на другую как уже говорил высота у башни не маленькая и потянулись минуты ожидания ни я ни дорс ни звука больше не издавали а лишь прислушивались шум шагов усиливался и в них я не замечал ничего угрожающего обычный поступ человека торопливо поднимающегося по лестнице сомневаюсь что это чудовище так ловко маскирующееся в акустическом диапазоне дорс напрягся поднимая меч Я покачал головой и нахмурился всем своим видом, показывая, что без разговоров рубить нельзя, даже если в его убогой семейке так принято. Для начала надо взглянуть, кто это так топает, а уже потом решать. В конце концов, лабиринт не то место, где люди друг дружку почем зря режут. Скорее всего, это охотник или ученик лезет наверх без агрессивных намерений. Возможно, он даже знать не знает о нашем присутствии. Это оказался охотник, причем охотник знакомый. «Гав, приветствую вас снова!» — сказал я, опуская меч. Ничуть не удивившись встречу, охотник чуть поклонился и, направляясь к краю площадки, укоризненно произнес. «Зря вы меня не послушали. Здесь плохое место». Я пожал плечами. «Пока что не вижу ничего плохого. На лестнице убил элементали одиннадцатой ступени. Такого большого первый раз встретил, но это даже хорошо. Больше ступень — больше трофеев. Тогда вам, молодой господин, надо идти в туман». Или в разрывы в тумане. Вон они, дальше, плохо выглядят. Там самые большие ступени попадаются. Возможно, я так и поступлю. Благодарю за совет, Габ. Господин, это была плохая шутка. На самом деле я такое делать не советую. И особенно не советую это делать именно сейчас. Это всегда опасно, но сейчас гораздо опаснее. Плохое время. «Габ, у тебя что, всегда все плохо?» Ухмыльнулся Дорс. «То тебе времени, то то место». «Господин, там внизу я видел группу элементалей. Мелочь. Они уходили. Это плохо. Мелкие элементали не держатся вместе. Они добыча для больших тварей, и они это знают. Прячутся и не собираются кучами, чтобы не привлекать внимания. Кормятся там, где не сильно опасно. Когда мелочь дружно куда-то уходит, это ненормально. А ненормальное — это плохо. Тоже подойдя к краю, я уставился в том же направлении, что и охотник». Но как не всматривался, не заметил ничего угрожающего. гап на что ты смотришь?» Тут указал рукой. «Вон туда посмотрите, молодой господин. Третий выход на улицу вон того здания, которое слева от розового дворца. Там дальше еще белая полоса. Видите? Не знаю, что там было, здания совсем плохие. Остался лишь битый мрамор. Хороший мрамор. Годится для статуй. Его даже понемногу отсюда выносят». «И зачем мне знать про этот мрамор?» «Не понял я». «Вам и не надо знать. Вы смотрите на выход. Видите?» Угол почти полностью затянуло. «Это плохо, когда туман закрывает выход». «У тебя вообще хорошее бывает?» — не удержал Садорс. «Бывает, господин, конечно, бывает, но не сегодня. Это я уже понял. Уходить надо, молодые господа». «Да какое уходить?» — вскинул Садорс. «Мы только что пришли. Я еще даже не начал элементарий косить. А мне надо накосить много, чтобы вот этого мерзавца в рейтинге перегнать». — Ха! Быстрее стрелу на поломанных костылях перегонишь, чем меня! — хмыкнул я. — Не тебе тебе, мужья Чака, не победу. То, что разок меня обставил, ничего не значит. Ты все время внизу плелся, и дальше я сделаю так, что снова вниз улетишь. — Хм, пусть тебе это хотя бы во сне приснится, дорогой друг Дорс! — улыбнулся я. — Молодые господа, я сейчас не шутки шутил. Туман у входов это плохо, вы должны знать. Я тоже только что пришел, и я оставаться здесь не стану. «Это того не стоит. Вон там, слева от амфитеатра, чисто. Тумана совсем нет. Когда его до этого совсем не было, редко случается, что сразу много появляется. А войти с той стороны и к пятому выходу напрямую рвануть. За час можно успеть. Я знаю короткий проход, я покажу». Дурс покачал головой. «Меня ждут мои люди, и мы с ними славно поохотимся. Можешь Чака забрать. Чак, трус, Чак побежит за тобой, как заяц. Ровной дороги вам, неудачники». Обернувшись на него, мы чуть помолчали, после чего я тихо спросил. «Габ, вы не подскажете, что именно означает туман у выходов?» Тот, переведя взгляд на городские руины, угрюмо поинтересовался. «Вы про господина Гизала слышали?» «Это вы о том, от которого лишь пятно осталось?» «Слышал. Вот в тот день у третьего выхода туман появился. И у шестого. А дальше совсем плохо стало. И Гизал не успел добежать до дверей. Ему немного не хватило». «И это я слышал двадцать пять шагов». «Да, молодой господин, двадцать пять. Господин Гизал был хорошим охотником. Гораздо лучше меня. Начинается что-то плохое. Нам надо уходить прямо сейчас».